Глава 4. Я чуть не взвыла от несправедливости. Вот как так, а? Ну так нечестно. Как только Адам появляется в моей жизни, всё не просто летит к чёрту, всё сдавливается под прессом. Прочищаю горло, чтобы собраться с мыслями и получить хотя бы пять лишних секунд на возможность сориентироваться. Привет. Ну и что теперь делать? Лгать? Мне это с детства не удаётся. Всегда прокалываюсь. «Да, я ошиблась». «Скрывать правду в данном случае совершенно неуместно». Лёша спрашивал меня в самом начале наших отношений, общаюсь ли я с отцом Ани. И как так получилось, что я воспитываю ребёнка одна? Ответ вышел довольно правдивым. Мужчина меня бросил. Про ребёнка рассказать я ему не успела, потому что он уехал и сменил номер. И это только к лучшему». Когда мы с Лёшей познакомились и стали встречаться, что тоже, конечно, звучит слишком сильно, потому что поделить личное время между дочерью и мужчиной чаще просто не представляется возможным. Мы сразу обговорили условия. Видимся два раза в неделю. Один день плавающий, когда получится согласовать время. Второй — суббота, когда мама сможет остаться с Анечкой допоздна и уложить её спать. Ночевать мама у меня никогда не остаётся. Папа до сих пор закрывает глаза на то, что она активно помогает мне с моей девочкой. Но останься, мама, у меня на всю ночь. Скандал ей будет обеспечен. Юля, я слегка обескуражен. Режет по сердцу недовольство Лёша. Это, мягко говоря, для кого предназначалась СМС. Я случайно встретила отца Ани. Тяжело сглатываю и подбираю слова. Чувствую себя очень неловко, будто хочу что-то утаить. Правда? Недоверие Лёше воспринимаю как пощечину. Это очень неприятно. Я в сторону других мужчин даже и не смотрела никогда, хоть вместе мы не так уж и давно. Чуть больше полугода. И насколько случайно? Ты же не считаешь, что я намеренно искала с ним встречи? Юлечка, я этого не говорил. Возможно, встреча понадобилась ему. Расскажешь, что происходит. Сама ещё не совсем поняла. Но он, видимо, в курсе про дочь. Есть мысли откуда? Да, мысли есть. Поделюсь ими при встрече. Мы ведь увидимся в субботу. Субботу послезавтра. Лёша всегда настолько спокоен и уверен, но вот и сейчас он не изменяет себе. Естественно. Только я бы хотел сам к вам с Аней приехать. Ступор напал неожиданно. Аня отказывается искать общий язык с Лёшей, как бы мы с ним ни старались. Дочь воспринимает мужчину как соперника в борьбе за внимание мамы. Моя так и не смогла ей объяснить. Маме нужен друг, но Анюту он никогда не заменит. Я очень долго не знакомила Аню и Лёшу. Но когда встречи продолжились, а чувства стали укрепляться, он предложил иногда проводить нам время втроём. Что Анечка, к несчастью... Сразу же восприняла в штыки. Пара таких неудачных свиданий, я решила немного отодвинуть вынужденное знакомство. Дочь до сих пор морщит носик, когда я даже вскользь упоминаю Лёшу. А я и не знаю, что с этим делать. Несколько раз я покупала шоколадки и раскраски с любимыми мультяшками, волшебные фломастеры и игрушки, и передавала дочери словно от него. Но Аня к моей досаде к этим подаркам даже и не притронулась. «Юль, ты меня слышишь? Надеюсь, ты не против?» «Нет, я не против. Приезжай, конечно». «Тогда я продолжу совещание, потому что выскочил из конференц-зала, как ошпаренный». Эта новость бьёт на отмаш. Похоже, он всё же не такой непробиваемый, каким кажется. Переживает. Настолько, что даже отлучился в самый неподходящий момент, оставив разнос подчинённых. «Прости, я не хотела». Виновато выдавливаю и опускаю голову. Становится стыдно. Лёша никогда не выходил из себя, сколько я его знаю. И такая реакция меня действительно очень удивила и расстроила. Я будто провинившаяся школьница и не понимаю, что от меня требуют взрослые. «Юля». Mm. «Мне точно не о чем беспокоиться». Молчание повисает и начинает угнетать. Вот уж не думала, что буду ругаться с Лёшей из-за Адама. «Не доверяешь мне?» Вопрос прозвучал ровно, но скрыть нотки горечи не удалось. Мне неприятно. И Лёше, как оказывается, тоже. Может быть, это просто такое испытание между нами, чтобы понимать, насколько у нас всё серьёзно. «Юля, я тебе доверяю, поэтому и уточняю. Между тобой и отцом Ани точно всё в прошлом». «Конечно», — заявляю тут же. «Тут вообще не может быть никаких сомнений. Абсолютно». «Хорошо. Я позвоню тебе вечером, как освобожусь. Буду ждать. Произношу и коротко прощаюсь. Отбиваю вызов и прикрываю веки. Адам так не вовремя. Моя жизнь только-только начала налаживаться. У меня появился мужчина». Анюта немного повзрослела и теперь не так страшно оставлять её без меня на маму. Были времена, когда я полностью растворилась в ребёнке и даже работы не отрезвляла. Я писала статьи про моду для мам, стиль для женщин в декрете, составляла гардеробы, где первым пунктом идёт практичность, а не шик. Теперь же я хочу хоть немного времени посвящать себе. И да, я хочу, чтобы в моей жизни было Лёша. А для этого придётся приложить неимоверные усилия Как он ещё терпит мою вечную занятость? Понятия не имею. Лёша — успешный бизнесмен. Мы познакомились на вечере, где я присутствовала как представитель глянцевого журнала. А он — в качестве спонсора мероприятия. Я даже и представить себе не могла, что когда-нибудь у меня может что-то быть с таким, как он. Но искр проскочила. Поначалу я считала, что он с лёгкостью найдёт мне замену поэтому слишком часто отвечала «нет» и «у меня не получится». Но Лёша продолжал упорно искать встреч, чем заставил изменить моё мнение о себе. Я очень дорожу мужчиной, но дочерью дорожу больше. Наладить контакт не получается, поэтому я с трудом отталкиваю от себя мысли, что Лёша всё это когда-нибудь точно остычертеет. И он найдёт себе беспроблемную молодую барышню без прицепа от первых отношений.